Глава пятьдесят пятая. Ваше сиятельство, сомнений нет, ваш отец умер от большой дозы возбуждающего средства. Доктору было неловко говорить такие вещи молодому графу, поэтому он смущенно отводил глаза. Я предупреждал леди Бингли, что это средство таит в себе много опасностей, что принимать его нужно с осторожностью. Она консультировалась с вами по этому поводу? Удивился Лерой. История вырисовывалась достаточно пикантная. Скоро смерть отца станут обсуждать на каждом углу. Да, леди Бингли интересовалась, можно ли это средство применять покойному графу. Средства для стимуляции мужской силы привезли из Патерои. Его добывают из растения под названием Марсов стержень. Доктор поставил перед молодым человеком пузырек темного стекла. Вот оно. Если принимать это средство больше трех раз в день, то оно сгущает кровь вследствие чего случается удар, что и произошло с вашим отцом. Благодарю, доктор, что все объяснили мне. Я оплачу все ваши услуги. Лерой достал из ящика стола мешочек с монетами и передал его доктору. Здесь немного больше, и я надеюсь, что вы и впредь будете следить за здоровьем нашей семьи. Можете не сомневаться. Тот поднялся и, поклонившись, покинул кабинет. Вы чего-нибудь желаете, ваше сиятельство? приоткрытую дверь заглянул слуга. «Да, скажи, чтобы заложили экипаж», распорядился Лерой. «И побыстрее». Как только он вернулся домой, то сразу обнаружил пропажу ценных бумаг, семейных драгоценностей, хранящихся в сейфе и крупной суммы денег. Слуги этого сделать не могли, так как не знали, где именно находится сейф. Но даже если бы кто-то и узнал его местонахождение, то вряд ли смог бы открыть». У молодого графа не было никаких сомнений, что к пропаже причастна любовница отца. Примерно через час он уже сидел в гостиной леди Мариэлы Бингли. Она вошла и сразу же с придыханием произнесла. «Мои соболезнования, ваше сиятельство. Что привело вас ко мне?» «Чувство негодования, леди», — процедил Лерой, замечая, что женщина старается изобразить недоумение. «С каких пор вы скатились до того, что стали воровать?» Я не понимаю, о чем вы. Леди Мориэлла слегка побледнела. Ваше сиятельство мне оскорбительны такие намеки. Это не намеки, а констатация факта. Но я не злой человек, поэтому предлагаю вам сделку. Граф усмехнулся. Вы возвращаете все, что украли, а я не стану поднимать вопрос об убийстве моего отца. Вами. Что? Леди Бингли резко поднялась. «Да как вы смеете?» Граф Сафолк умер от удара, вызванного приемом возбуждающего средства, которое принесли вы. «Доктор рассказал мне, что вы интересовались у него по поводу марсового стержня. Конечно, я догадываюсь, что принимать эту гадость граф решил сам, чтобы удовлетворить ваши потребности. Но судья может решить по-другому». Лерой усмехнулся. «Не получилось стать графиней, да, леди Бингли?» «Вот только я не пойму». «Неужели вам мало того, что отец подарил? Драгоценности, дом за городом, несколько экипажей?» «Сегодня же я пришлю к вам слугу», — покраснев процедила она. Молодой сафолк поклонился ей и покинул гостиную. «Домой», — приказал он, садясь в экипаж. «Похороны должны были состояться завтра, а потом ему нужно разобраться со всеми бумагами, счетами и позаботиться о молодой вдове». Анжелика не заслужила того, чтобы после смерти графа остаться без средств к существованию. Лерой взглянул на часы. Встреча графа Мортимера с братом короля должна была состояться в его доме в полдень, а значит, он успеет заглянуть в мастерскую сэра Бата. Она находилась на улице Роустаун. Здесь располагались самые дорогие мастерские, такие как каретные, мебельные и ювелирные. Простые горожане сюда никогда не заглядывали, так как им это было не по карману. Мастерская сыра занимала несколько этажей. На втором продавали детские коляски и маленькие кареты, в которых запрягали пони. А на первом находилось производство лоуч-кресел. Пока один из подмастерьев бегал за хозяином, Лерой с интересом рассматривал цех. Здесь можно было увидеть самые разные экземпляры. легкие плетеные кресла — шикарные, обитые кожей и бархатом, а также просто деревянные. В мастерской пахло стружкой, лаком и терпкой морилкой. «Добрый день, ваше сиятельство!» В мастерскую вошел высокий худощавый мужчина с тонкими усиками под крючковатым носом. Он поклонился, после чего выразил свои соболезнования. «Я могу вам чем-то помочь?» «Мне нужно кресло для мужчины, сэр Бат», — сказал Лерой. «Долго ли ожидать заказ? У вас наверняка много работы». «Да, это так. Но у меня есть готовое кресло, которое не забрали по причине смерти того, кому оно предназначалось», — обнадежил его хозяин мастерской. «Но я должен предупредить вас, это кресло стоит очень дорого. Оно с откидным верхом, удобной спинкой, но это не главное. К каждому колесу добавлен внешний обод чуть меньшего диаметра». Он не входит в контакт с землей, и теперь можно вращать именно его, без большого риска испачкать руки. «Отлично, это просто невероятное везение!» Молодой граф уже представлял, как обрадуются Фрэнсис и Анжелика. Лерой достал блокнот, черкнул несколько слов, после чего протянул листок сэру Бату. «Доставьте кресло по этому адресу». Ричард прибыл буквально через несколько минут после приезда Торнтона. Его экипаж остановился у черного входа, и брат короля накинул на голову глубокий капюшон. Никто не должен знать, что он встречался с Мортимером. Его встретил хозяин дома и проводил в кабинет, где уже находился граф. «Добрый день, Ваше Высочество. Благодарю, что вы откликнулись на мою просьбу». Торнтон подошел к нему, и мужчины подружески обнялись. «Разве я мог не откликнуться? Ты вернул мне дочь». Брат короля улыбнулся ему. Прошу, давай без официоза. Мы ведь наедине. Дело касается кузины королевы я угадал. Да. Я не могу и не хочу жениться на ней, — гневно воскликнул Мортимер. Тем более, когда женщина, которая дорога мне, овдовела. Кто же она? — изумился Ричард. Кто эта дама, у которой получилось украсть твое сердце? Леди Сафолк. На лице графа заиграла улыбка. «Святые мощи! Ты понимаешь, что тело ее супруга все еще находится в этом доме? Бесстыдник!» Шутливо возмутился брат короля. «Но почему бы не сделать счастливыми всех? Дай королю этот брак и люби свою вдову сколько душе угодно. Она уже не невинная девица, для которой важна репутация, но такие романы общество всегда закрывает глаза. Нет, я слишком уважаю леди Анжелику, чтобы предложить ей такое». Моментально ощетинился Мортимер. Я хочу видеть ее своей супругой и матерью моих детей. Что ж, здесь может быть только один выход. Мелинда Шортер очень религиозна. Наверняка этот брак для нее самое ужасное, что может случиться. Я слышал, что она подавала прошение королю, чтобы удалиться в монастырь, но он отверг его, имея на девицу свои планы, задумчиво произнес Ричард. «Вас будет венчать епископ». Если леди Шортер публично обратится к нему с просьбой позволить ей стать Христовой невестой, он не сможет отказать. И Генрих ничего не сможет сделать. Тебе нужно уговорить свою невесту проявить смелость и отстоять желание стать ближе к Богу. Но это девица рабка, боязлива, и ты должен быть очень убедительным. Тебе предстоит непростое дело, друг. Я могу лишь пожелать удачи. Если же ничего не выйдет... Подумай о моем первом предложении. Отправишь Мелинду в удаленное поместье молиться, а сам станешь вкушать все прелести жизни со своей вдовушкой. В конце концов, внебрачных детей всегда можно одарить пусть не титулом, но золотом. Подумай, Мортимер, подумай.